Глупость и постправда. Себастьян Диегес, нейропсихолог и исследователь лаборатории когнитивных наук и нейронаук Университета Фрайбурга. Увязаем ли мы всё больше в глупости? Глядя на некоторые ситуации, кажется, что да. Образованные люди, имеющие в наши дни доступ к любой информации, отвергают научные рекомендации по вакцинации, упиваются теориями заговора, с лёгким сердцем голосуют за идиотов, соглашаются на глупые проекты, негодуют из-за пустяков, увлекаются сиюминутными причудами, а некоторые даже решили, что отныне и только для них земля будет плоской. На фоне дипломатического напряжения, бесконечных войн и терактов, методичного разрушения окружающей среды и экономики, приносящей выгоду лишь горстке субъектов, не имеющих, впрочем, никаких особых достоинств, наша эпоха, похоже, достигла полного триумфа глупости. Участвуя в этой катастрофе, умы, считающие себя просвещёнными, предлагают готовые объяснения: виноваты американцы, общество, пестициды, углеводы, глютен, эндокринные разрушители, левые, правые, элита, простой народ, иностранцы со своими дефектными генами, бездельники, профессоры и педагоги-идеологи, таблетки, экраны с волнами, убивающими мозг. А если в сущности всё это ни что иное, как булшит? Булшит и постправда. Я не буду утверждать, что глупости не существует, и что в современной обстановке ничего не внушает тревоги, но по моему мнению, то, что кажется глобальным снижением интеллекта, проще понять, если интерпретировать это как увеличение количества булшита. По сути, глупость это не противоположность интеллекта. Можно быть очень умным и при этом очень глупым. Чтобы убедиться в этом, достаточно поставить любого интеллектуала на какую-нибудь политическую должность и предложить высказать своё экспертное мнение по теме, в которой он ничего не смыслит. То, что он скажет, и будет называться булшитом. Согласно известному анализу, предоставленному философом Гари Франкфуртом, сутью болшета является полное безразличие к истине. В отличие от лжеца, который всегда вынужден оглядываться на правду, чтобы исказить её или скрыть, болшетер этим не озадачивается. Он болтает обо всём, что взбредёт ему в голову, при условии, что это ему на руку, нисколько не беспокоясь о правдивости или лживости своих утверждений. Он мелет чушь, используя для этого различные стратегии: заговаривание зубов, пускание дыма в глаза, смена темы, абсуррантизм, лиризм, напускная торжественность, использование штампов и стереотипов, пустая болтовня, глумление. Манера изложения и контекст не имеют значения. Булшитёр, по мнению Франкфурта, пытается выйти сухим из воды, сделав вид, что он что-то говорит, хотя при этом не передаёт никаких смыслов. Так что булшит это форма эпистемической маскировки, делая вид, что он вносит вклад в дискуссию, булшит на самом деле препятствует её продвижению. В целом это противоположность речевого прогресса. Почему мы терпим такого интеллектуального паразита? В конечном счёте, когда лжецы изобличают во лжи, он видит по отношению к себе осуждение, презрение и неодобрение, тогда как болชีтер, похоже, процветает в полной безнаказанности. Франкфурт оставил этот вопрос открытым в качестве упражнения для читателя, но складывается впечатление, что некоторые психологические склонности в купе с социальными факторами и особенностями культуры позволяют объяснить этот любопытный феномен. С одной стороны, мы слишком добры к булшитерам, Если кто-то что-то говорит, нашим первым рефлексом становится попытка найти хоть какой-то смысл, понять его отношение к ситуации и при необходимости интерпретировать информацию. Довольно часто собеседники-болшитеры делают за них большую часть работы. С другой стороны, болшитер может воспользоваться некоторыми особенностями окружающей культуры, если апломб, самоуверенность, правдоподобность и искренность ценятся больше, чем ясность и точность, то булшит будет иметь успех. Впрочем, Франкфурт пришёл к такому же выводу: сама по себе искренность является булшитом. Говорить с сердечностью, изъясняться с пылкостью и жаром, открывать душу, разговаривать Как мужчина с мужчиной быть решительным и смелым вот современные достоинства, которые сегодня ценятся больше, чем последовательность, осмотрительность, ясность и точность. И даже их заменяют. С искренними и убедительными ораторами и добрыми слушателями, роли которых легко меняются и которые с каждым сказанным словом укрепляют подходящую атмосферу, в публичной речи достигается критическая масса булшита. Если этот анализ корректен, похоже, мы знаем объяснение причин наступления постправды, определённой оксфордскими словарями и ставшей словом года в 2016 году. Постправда это обстоятельство, при которых объективные факты являются менее значимыми при формировании общественного мнения, чем обращение к эмоциям и личным убеждениям. Неизбежным следствием такой ситуации является тот факт, что если кто-то не разделяет нашего мнения, то он по факту неправ. Пытается нами манипулировать Безнаравственный человек и не уважает наши убеждения, которые являются нашей истиной. Отсюда поляризация полемики, поскольку каждый пытается защитить и навязать свою точку зрения, постепенно дискредитируя мнение других, чтобы наглядно продемонстрировать свою целостность, решимость и нравственные достоинства даже внутри своего собственного лагеря. Разумеется, в этом дьявольском процессе Истина и факты, доказывающие, как на самом деле обстоят дела, становятся второстепенными и подозрительными понятиями. Сторонний наблюдатель, глядя на происходящее, наверняка задался бы вопросом: "Не является ли всё это в некотором роде глупостью?" Булшит, постправда, альтернативные факты, фейковые новости, теории заговора. Возможно, всё это лишь новые названия глупости. Принципы современной глупости. Смысл франкфуртского термина булшит можно лишь приблизительно передать с помощью слова глупость. К сожалению, оно не совсем точно отражает понятие булшит в философском плане, к которому его теперь относят. Чтобы не слишком углубляться в семантические дебри, можно сказать, что глупость подразумевает одновременно ложь, вздор, невежество и нелепость. Так что это достаточно широкая область, чтобы точно описать проблемы, связанные с постправдой. С другой стороны, термин глупость имеет преимущество, поскольку привлекает внимание к роли глупости в нынешнем отношении к вопросу правды. Поэтому в интересующем нас контексте мы вполне можем использовать здесь эквиваленты глупости: бессмыслицу, дурь, нелепость, бред и идиотизм. Но, как было сказано ранее, их следует отличать от простого недостатка ума, потому что для глупости, характерной для постправды, необходим определенный уровень интеллекта, ведь выдумывать, защищать и распространять свой бред невозможно без достаточных когнитивных ресурсов. Поэтому можно быть очень умным, располагать большим запасом знаний, яростно сражаться против ошибок и лжи, у других, разумеется, оставаясь при этом полным идиотом. Почему? Потому что такой человек может действовать без чёткой цели, не понимает ценности истины и знания, для чего нужны эти знания, как их использовать, какими нормами и методами, не зная, как корректно передать свои знания, даже почему их нужно передавать корректно. Такой тип кретина наглядно демонстрирует то, что Роберт Музель назвал умной глупостью. А Кант рассматривал как отсутствие способности суждения это недостаток, против которого увы нет лекарств. В структурном отношении эта форма умной глупости не имеет иного выхода, кроме как плодить буль щит, поскольку понимание истины и знания, которые её стимулируют, изначально являются неполноценным. В некотором роде суть постправды заключается в том, чтобы вербовать и эксплуатировать человеческий интеллект, чтобы заставить его принимать оптимальные формы глупости. Далее я покажу три фактора, свойственные современной глупости, совокупность которых способна объяснить столь широкое распространение булшита, стабилизирующая система всеобщего безумия под названием постправда. Если коротко, эти факторы Нарциссизм, самоослепление и самомнение. По ним уже можно понять, что они прекрасно дополняют и укрепляют друг друга. Затем я скажу несколько слов об этических последствиях глупости, прежде чем сделать вывод, к сожалению, слишком общий о возможной эволюции постправды и о том, как ей противостоять. Страсть к одному и тому же. В своём глубоком анализе глупости Олен Роже приходит к выводу, что речь идёт не о недостатке рациональности, а наоборот, об избытке логики. Глупость становится тавтологической страстью к одному и тому же. Деньги есть деньги, что ни говори, религия есть религия, я не глупее других. Вот глупость без прекрас. В своём гротескном принципе идентичности А равно А. которая не говорит ничего, кроме того, что уже сказано и обдумано. Самодовольство в чистом виде. Я говорю, что думаю, и думаю, что говорю, по той единственной причине, что я это говорю, и я это думаю. И если я о чём-то не согласен, то это лишнее доказательство того, что это ложь или что меня это не касается. Я воспринимаю лишь то, что мне подходит, соответствует моим вкусам и взглядам. Подвергать их сомнению это де-факто оскорбление, поскольку только враг может думать иначе, чем я. Это моё мнение, и я его разделяю. Нелепая парадигма глупости, которая была бы забавной, если бы термин разделение не принял бы сегодня буквальное и безнадёжное значение в том смысле, что глупый действительно отныне разделяется и увлекает за собой легче и быстрее, чем когда-либо. В тавтологической глупости рассудок, словно пойманный в ловушку, становится зацикленным на повторах и самодовольстве, на торжествующей субъективности, выдавая лишь избитые штампы, стереотипы и шаблоны. Идём дальше. Тавтологическое высказывание, основанное на принципе идентичности, лишено всякого содержания, но оно обладает свойством моментально становиться перформативным. Примечание: Перформативы речевые акты, равные поступку. Примерами перформативов являются клятвы, обещания, предупреждения или приказы. Что ни говори, еврей всегда останется евреем. Это действительно очень глупо, не подкрепляется никакими аргументами, но это так, и на этом всё. Мы прислушиваемся к мнению наших клиентов такая же колоссальная глупость, которая работает аналогичным образом. Это булшит почти в чистом виде, который при этом даёт результат. Подобная фраза создаёт иллюзию, что компания действительно прислушивается к своим клиентам, что она очень серьёзно относится к их благополучию и берёт на себя обязательство удовлетворять все их потребности. Достаточно буквально это сказать, и булшит становится эффективным. только лишь благодаря своему утверждающему свойству. На деле, конечно, ничего из этого не будет выполнено, но это именно то, что и требовалось выполнить. Таким образом, глупостью упорно возвращается к одному и тому же и к самой себе, поэтому постоянно прибегает к личным примерам, доказательствам, жизненному опыту и пережитым чувствам. убедительность, субъективность и искренность не только являются достаточными, но и позволяют кретину раздуваться от гордости и самодовольства. Ему кажется, что он знает, о чём говорит, тогда как его речь держится только на этой убеждённости, а сам он даже не догадывается, что поддержка или критика извне могла бы направить его в верное русло или, помечтаем немного, даже заставить его изменить мнение. Конечно, дурак и сам способен в случае необходимости лить воду на свою мельницу. Для этого он использует предвзятость подтверждения, эту магнитческую силу, укрепляющую его мнение в любых обстоятельствах. Это помогает ему найти подходящие для его дела детали, игнорируя и перевирая всё, что ему противоречит. Таким образом, глупость, умственная лень, самодовольство и нарциссизм кажутся неотделимыми друг от друга и одерживают верх над интуицией. Моё мнение и реакции хороши, потому что они мои. Тот, кто проявляет недостаточно искренности, убедительности, опломбы и уверенности, сразу же себя дискредитирует. Он может сколько угодно заботиться о правде, искать уточнения, проявлять стойкость, Но как можно доверять тому, кто говорит не от чистого сердца, а старательно перечисляет факты и заботится об их логическом построении? Это безусловно одна из движущих сил популизма, объясняющая, почему мы поддерживаем проидоху и отдаём за него свой голос, как только он становится своим. Опять этот глупый принцип идентичности, но уже в глобальном масштабе. Повторюсь ещё раз, Эти механизмы глупости никак не связаны с отсутствием интеллекта. Люди могут коллективно глупеть, но их общий уровень интеллекта не станет ниже. Напротив, интеллект важен для поддержания такой глупой системы, в частности, путём установления личной эпистемологии, которая на деле является умело подкрепляемым убеждением, что знание это интуитивное понимание истины вещей, что мы знаем истину с момента её провозглашения, что мы в ней глубоко уверены и более того, превратили всё это в достоинство, которое нас характеризует. Как я глуп. Тем не менее, глупость не была бы глупостью, если бы могла сама себя идентифицировать. Увы, недалёкий человек не располагает умственными ресурсами, которые позволили бы ему заметить свою недалёкость. Здесь и находится эпистемический мёртвый угол, граничащий с трагедией. Глупость далеко не глупа в том, что касается её интересов, и знает, как защитить себя от нападок рациональности. Замкнувшись на своём принципе идентичности, дурак де-факто лишает себя способности взглянуть на вещи иначе, с точки зрения другого человека, включая того, кто разбирается в этом лучше него. Психологи называют это эффектом Даннинга-Крюгера в честь авторов, которые его документально обосновали. Человек, некомпетентный в какой-либо области, вполне ожидаемо проявит себя в ней не с лучшей стороны. Но сам он никогда не осознает своих ошибок и будет переоценивать свои достижения. Действительно, любая квалификация подразумевает знания и навыки, полученные в результате усердной работы и постоянного пересмотра своих достижений. Настоящий специалист понимает свой уровень и то, чему ещё ему нужно научиться, так он осознаёт свои пределы. Исследования даже показывают, что действительно компетентные люди немного недооценивают свои профессиональные качества. Дурак, напротив, не имеет ни малейшего представления о том, что позволило бы ему стать менее глупым. Впрочем, он даже не знает о том, что он дурак, поскольку для того, чтобы быть дураком, ничего знать не нужно. Можно сказать, что это его проблема, но на деле эта проблема становится проблемой других. в том смысле, что дурак, не зная, что он дурак, совершенно не обеспокоен своей глупостью и постоянно навязывает её в своём окружении, а иногда и далеко за его пределами. Таким образом, не только из чистой зловредности люди делают выбор в пользу эпистемологии, нацеленной на субъективность, интуицию, убедительность и искренность. Это надёжное средство защиты, чтобы тебя никогда не застали врасплох. К тому же оно позволяет скрывать от самого себя собственную глупость. Самым глупым образом закованный в своё неприкосновенное я, предохраняясь от любого открытия, способного поколебать его глупость. Дурак не только очень быстро теряет способность различать, узнавать и идентифицировать свою глупость, Но и, что ещё хуже, тратит на это все свои умственные силы, которые служат уже не для оценки качества информации и обоснованности его убеждений, а для определения их соответствия его прежним предпочтениям и дискредитации всего, что им не соответствует. Рассудок глупости неустанно работает на благо собственной защиты и ни для чего более. Это пагубная особенность глупости имеет свои последствия. Как мы уже видели, глупость не только не видна самой себе, поскольку дурак не способен осознать, что он дурак, и в связи с этим переоценивает свои способности, но и обязательно приводит к дискредитации им настоящего интеллекта, который ему не просто распознать, и как следствие к постоянному укреплению своей глупости. Человек, обладающий истинными убеждениями и верной информацией, может по сути сказать только одну вещь правду, в то время как у дурака имеется нескончаемый запас глупости, поскольку заблуждаться можно разными способами. Судя по тому, как дураки набираются мастерства и выдают своё мнение по любому поводу, становится ясно, что людям с надёжными методами доступа к истине элементарно не хватит времени, чтобы исправить все эти глупости. Это называется принципом асимметрии бул щита. Бул щит производится кем угодно в крупных масштабах и с малыми затратами, тогда как людей, способных с ним бороться, Мало, и им приходится прилагать для этого массу усилий. Глупость рядится в разные одежды. Итак, глупость характеризуется формами нарциссизма и самоослепления, которые взаимно укрепляют друг друга, что распространяет ее среди людей. Глупость всегда использует опломп, сигнализирующий об избытке самоуверенности, которая обязательно одержит верх над любым проявлением последовательности в обществе с убеждением, что знание это проявление интуиции и искренности. В целом человек, говорящий громче всех и с наибольшим убеждением и пылом, будет восприниматься как самый понимающий, и его будут слушать больше других. Тем не менее, не все глупости равны. В этой области существует жёсткая конкуренция, и даже дуракам приходится искать способ как-то выделиться на фоне других дураков. Здесь на сцену выходит наиболее тревожный феномен. Глупость пытается выдать себя за разумность. Самоуверенный дурак преподносит свои глупости как жемчужины мудрости, как оригинальные наблюдения невероятной глубины, как плотно напряжённого мыслительного процесса и рассчитывает, разумеется, что его воспримут всерьёз. Одна из его находок это фантомное рассуждение. Вместо того, чтобы идти к логическому заключению, дурак сразу начинает с вывода, к которому и приводит сфабрикованное рассуждение. Глупость состоит в желании делать выводы, говорил Флобер. Безусловно, но она также состоит в стремлении достигнуть этих выводов специально подобранными средствами, как это было у приятелей Бувара и Пекюше. Как ни странно, это очень часто срабатывает, и самый последний из самозванцев может прославиться гением, гигантом философии или светилом нейронаук. Точно так же, как псевдонауки рядятся в одежды науки, одновременно презирая ее, фейковые новости выдают себя за надежную и проверенную информацию, при этом поднимая на смех официальную прессу. Теории заговора пытаются маскироваться под серьезные исследования, якобы стремящиеся докопаться до правды, но в реальности не делающие ни малейшего усилия в этом направлении. Глупость может выжить и процветать, лишь приняв облик своих главных врагов: здравого смысла, знания и истины. Это требует определённого таланта и имитации, то есть необходимо, чтобы рассуждение, выдаваемое дураком, всё же походило на настоящий мыслительный процесс, и особенно это цель чтобы оно позволяло сохранить и осветить лучами славы его представление о нём самом, как о человеке с безукоризненной нравственностью, смельฉике, не побоявшемся высказать свои мысли, или интеллектуале, которого просто так не возьмёшь, а зачастую всех троих сразу. Но если присмотреться, в этом поведении нет ничего, кроме самомнения и снобизма. Итак, Глупость охотно прибегает к подоражательному паразитизму. Она эксплуатирует достоинства и ожидания, связанные с подлинными творениями человеческого разума, действуя через псевдорациональность. А это требует определённой формы интеллекта. Как отмечал Роберт Музель, для которого глупость это не то, чтобы недостаток ума, а скорее его отказ перед задачами, которые она намеревается выполнить. и дисгармония между чувствами и пониманием, не способным их успокоить. Когда человеку нечего сказать, остаётся, к сожалению, имитация видимости интересной мысли. И если такие вещи становятся нормой в обществе, то можно говорить о существовании в нём постправды. Глупый и злой с выходом в интернет. Итак, Постправда питается индивидуальными движущими силами, поведение которых основывается на отношении к знанию как к проявлению интуиции и форме глупости, характеризующейся самоослеплением, которое делает невозможной собственную переоценку, но пытается походить на рациональную, честную и справедливую потребность в правде. С этой точки зрения, довольно обобщённый, получается, что бульшит, фейковые новости, теории заговора, альтернативные факты, равно как и их нежелательное распределение, являются современным проявлением старой доброй глупости в обострённой форме. Думаю, никого это сильно не удивит. Каждый может констатировать, кроме дураков, разумеется, что постправда в конечном счёте скрывает целый набор глупостей. Нам остаётся рассмотреть несколько проявлений и последствий глупости. Мы уже видели, что она посягает на интеллект, но это было бы не так страшно, если бы она не вторгалась в область эстетики. Глупец, утверждает философ Паскаль Анжель, виноват в том, что не уважает правду. Отсутствие у него интеллектуальных достоинств превращается в нравственный порок. Что ещё хуже, просвещённый ум, а на деле булшитер, настаивает на соблюдении духовных ценностей, печётся о справедливости и проявляет благоразумие, но на самом деле копирует эти качества, чтобы раствориться среди других, выдать себя за интеллектуала или посверкать в обществе, не приложив для этого усилий. Недалёкий человек уважительно относится к правде и тому типу интеллекта, который может к ней направить. Бульшитер, сноб, числавный и глупый человек её презирают и эксплуатируют, переживая не о самой истине, а лишь о себе. Вредно носимой глупостью в этом плане бесконечен, от обычного трёпа, состоящего в преподнесении якобы чего-то нового, радикального и смелого, до фарисейства, практикующего добродетель, чтобы быть добродетельным, а главное, чтобы все об этом знали. Неизбежное следствие чего демонстративное негодование, когда возмущаются, чтобы возмутиться и показать своё негодование. Всё это современное явление, которое называется нравственной напыщенностью. Учитывая характер того или иного высказывания или события, дурак немедленно принимает меры, чтобы испытать и показать своё неодобрение, отрицание, возмущение, гнев, лишь для того, чтобы донести это до большего числа людей, потому что это поможет ему проявить себя как личность. Такая манера поведения включает механизм самополяризации, поскольку силы и мотивы негодования требуют ежесекундной бдительности и позволяют дураку конкурентно выделиться в глупости. Отсюда появление провокаторов. Интриганов слухов, перепалок и сенсаций на пустом месте, которым теперь приходится сражаться друг с другом, чтобы заработать больше переходов пользователей в абсурдной гонке рекламирования очередной глупости дня. Помимо специфического вреда, который наносит каждый цикл глупости, следует подчеркнуть, что общее воздействие булшита, фейковых новостей, альтернативных фактов и возглавляющей их постправды состоит не в простом формировании ложных убеждений. Это цель слухов и пропаганды по старинке. В наши дни речь идёт скорее о полной дестабилизации отношения к правде и искажении доверительных отношений, необходимых для построения демократии. Ничему не верить и не предполагать, что можно получить знания, приближённые к общей для всех истине, стало более пагубно, чем просто верить лживым утверждениям, которые хотя бы дают надежду, что однажды их исправят. Всё это относится к снохшибательной глупости. И практически не оставляет поводов для оптимизма. Тем не менее, само существование постправды предполагает наличие истины на заднем плане, внутри которой и постправда и процветает, пусть даже пытаясь ей подражать. Фальшивые деньги наносят ущерб до определённого момента, перейдя который они станут ненужны, поскольку в обращении останутся лишь фальшивые деньги. Поэтому перед нами встаёт вопрос: До каких пределов может дойти глупость и до какой степени она может развиться благодаря усилиям технологических платформ, которые словно созданы для её использования, увеличения и распространения как можно дальше и быстрее. Достаточно ли советовать юному поколению развивать своё критическое мышление или учить расшифровывать информацию, зная, что проблемы, которые они получат через несколько лет, будут несравнимы с сегодняшними, и что знакомая нам глупость мутирует, пытаясь походить на критическое мышление и предложит варианты решения проблем, которые сама же и создаст, разумеется, не догадываясь, что является их причиной? Смогут ли эпистемические органы власти, наука, пресса и правосудие сыграть свою роль в этом сражении, предлагая более прозрачную информацию, более чёткую коммуникацию, более усердную проверку фактов и более устрашающие и жёсткие законы против распространителей манипулятивных и зловредных глупостей? Возможно, но следует помнить о том, что постправда быстро справиться с каждой из этих попыток, немедленно переработав их в своей глупой системе недоверия, общей настороженности и безразличия к фактам. Остаётся третий подход включить бульщиты, поддерживающие его глупость, в свою собственную игру, то есть проявить изобретательность в сфере лжи и глупости. Это работа для сатиры и фантастики, поскольку в конечном итоге постправда приводит к постфикции. Не беспокоиться о правде это то же самое, что не заботиться о лжи. Возможно, для того, чтобы поубавить глупости, нужно всего лишь вновь обрести вкус к творениям человеческого разума и проявить больше интеллектуальной скромности, поскольку разум должен служить разуму, а не глупости.